23. Каждый практикующий врач рано или поздно вынужден столкнуться со смертью пациента. К этому невозможно подготовиться и невозможно отнестись холоднокровно. Даже хирурги с большим стажем не могут привыкнуть к тому, что не всех пациентов удается спасти, и каждая новая смерть для них как первая. Именно это говорил мне Савелий Прилучко, пытаясь меня успокоить. Мы сидели в комнате отдыха, он держал меня за руку и говорил, говорил. Я все слышала и понимала, и даже что-то ему отвечала, но душа моя разрывалась от боли, а негодование на себя, на свою беспечность и бездеятельность не давало дышать. Савелий говорил, что я не виновата, что Аганесен поступил в тяжелом состоянии, имел сопутствующие заболевания и был пожилым человеком, но я не сомневалась, что его можно было спасти, если бы ему ввели дозу иммуноглобулина. Я знала, что на завтра мне предстоит отвечать на вопрос родственников умершего, почему его не транспортировали в «Богучаны», и ответ, что он не перенес бы поездки и умер в дороге, их ни в коем мере не удовлетворит. После составления протокола о смерти прошло уже больше двух часов, но я не могла заставить себя пойти домой. Я боялась, что если уйду, смерть может настигнуть еще одного пациента Мереносова, чье состояние также вызывало опасения. Когда время перевалило за полночь, Вахидов и Прилучка подняли меня с Топчина и отвели в общежитие. У Вахидов пообещал, что останется в приемном покое до утра, будет следить за состоянием Мереносова и в случае чего сразу меня вызовет. Я была уверена, что не смогу уснуть но, едва коснувшись головой подушки, провалилась в небытие и пребывала в нем до звонка будильника, возвестившего о начале нового дня, пожалуй, самого тяжелого дня за все время моего пребывания в Таёжном. Я вошла в кабинет Фаины Кузьминишны без четверти девять. Главврач стояла перед зеркалом, поправляя волосы, собранные в тяжелый узел и сколотые старомодным черепаховым гребнем. На ней был строгий серый костюм из кремплена и белая блуза с отложным воротником. На лацкане пиджака висел значок заслуженного врача РСФСР. Повернувшись на звук открывшейся двери, Фаина Кузьминишна спросила, «Почему вы не в униформе?» На мне, как и на ней, был кремпленовый костюм, только не серый, а синий. Пришлось купить его в универмаге, чтобы быть как все, а свои ленинградские наряды спрятать поглубже в шкаф. Я не жаловала кремплен, но этот дешевый синтетический материал не мялся и был практичным, да и ассортимент отдела женской одежды особым разнообразием не отличался. Разрешите мне поехать с вами в богучаны. Зачем? Вы ведь закончили работу в архиве. Это не связано с архивом. Мне нужен профилактический укол иммуноглобулина после укуса клеща. Это не более чем перестраховка, но я должна оставаться здоровой, Ведь если я заболею, заменить меня будет некем, а текущая ситуация такова, что... Не надо оправдываться. Разумеется, вы можете поехать со мной, тем более сегодня у вас нет амбулаторного приема. Спасибо, товарищ главврач». Фаина Кузьминишна помолчала, пристально вглядываясь в моё лицо, а потом спросила. «Вы спали этой ночью, Зои Евгеньевна?» «Да». «Я покраснела». Хотя не должна была, я знаю. Вам не в чем себя винить. Не могу с вами согласиться. Главврач повернулась к столу, взяла потертый кожаный портфель, в котором, как я догадывалась, лежали методичка и план легбеза, и направилась к двери. Пора ехать. Поговорим в машине. Черная Волга ждала нас у входа в стационар. Я села на заднее сиденье, Фаина Кузьминишна рядом с водителем. Когда машина тронулась, она повернулась, чтобы видеть мое лицо, и спросила. «Так вы считаете себя виновной в смерти Аганесяна?» «Да, считаю», — тихо, но твердо ответила я. В затылке пульсировала боль, глаза резала, словно в них попал песок. Сон не принес желанного облегчения. Мне казалось, что я чувствовала бы себя лучше, если бы совсем не спала этой ночью. Кроме того, я не могла свободно говорить при водителе. Хотя он и делал вид, что занят исключительно дорогой, я видела, что он прислушивается к разговору, поэтому взвешивала каждое слово. «Зоя Евгеньевна, вы же знаете, что это не так. Зачем берете на себя лишнее?» Будучи лечащим врачом пациентов инфекционного бокса, я несу ответственность за их жизни. Я не имела права покидать бокс при таких обстоятельствах. Если бы довольна, с резкостью неприятно меня задевшей, перебила главврач. Отвернувшись, она некоторое время молча смотрела на дорогу через лобовое стекло, забрызганное каплями дождя. Я видела, что она расстроена и сердита, что в ней идет борьба между необходимостью признать факт собственной вины и желанием обелить себя в глазах подчиненной. «Я знаю, что вы...» «На самом деле думаете», — сказала она, вновь поворачиваясь ко мне. «И вы правы. Зная ситуацию в Абане, я должна была заранее позаботиться о пополнении запасов сыворотки. Если бы я оформила заявку на прошлой неделе, мы бы успели получить глобулины до того, как они закончились на складе. И тогда, возможно, Аганесиан был бы сейчас жив». Медицина придерживается фактов, а не сослагательного наклонения. «Что ж, Зоя Евгеньевна, и в этом вы правы. С вами вообще трудно спорить. Вы обладаете запасом аргументов на все случаи жизни». Главврач снова помолчала. «Почему вы ничего не говорите о том нелицеприятном факте, что в стационаре не практикуется серопрофилактика, с чем столкнулись вы лично?» Я покосилась на водителя и сдержанно ответила. Вы сами это сказали, товарищ главврач. Мне остается лишь согласиться. Факт действительно неприятный. Но ситуацию можно исправить. Когда новая партия иммуноглобулина поступит в стационар, мы внедрим серопрофилактику в обязательном порядке. Благоактивность клещей продлится еще по меньшей мере месяц. Что касается меня, я подготовлена к тому, что могу заболеть, но надеюсь этого не случится. Укол сведет эту вероятность к минимуму. Пока мы говорили, машина въехала в Богучаны и теперь приближалась к больнице. Те несколько раз, что я была в Багучанах, я видела поселок исключительно из окна скорой помощи и мечтала, как в выходной день приеду сюда на автобусе, чтобы погулять по берегу Ангары, величественной широководной реки, которую раньше я видела только на школьных контурных картах. Но мне постоянно не хватало времени. Я или сидела в библиотеке, собирая материалы для диссертации, или писала методичку, или ходила по магазинам, или занималась домашними делами. Я даже перестала давать себе обещания из разряда «В следующее воскресенье уж точно съещу». Фаина Кузьминишна, а есть информация, когда глобулины появятся на складе? Пока нет но наша заявка в приоритете, поскольку в Таёжном выявлено уже несколько случаев энцефалита. «Во сколько назначена ваша встреча с товарищем Головко?» «Ровно в десять». Главврач взглянула на часы. «Уже через 8 минут. Пожелайте мне удачи, Зоя Евгеньевна». «Желаю удачи. Уверена, у вас все получится». На самом деле, я не испытывала уверенности в том, что главврачу удастся сломить сопротивление начальника здравотдела и получить инфекциониста и пульмонолога. Насчет организации курсов ликбеза и тиражирования методички я была уверена немного больше, но все же не настолько, как сама Фаина Кузьминишна, которая не сомневалась в успехе нашего начинания, фактически говоря о нем, как о деле решенном. Водитель высадил меня у приемного покоя, и они поехали дальше. Корпус, в котором располагался районный отдел, находился на некотором отдалении от больничных корпусов. Приемный покой был, как всегда, заполнен, но я объяснила ситуацию дежурному врачу и мне, как медработнику, без промедления вкололи иммуноглобулин. В четверть одиннадцатого я вышла из приемного покоя, испытывая облегчение от мысли, что не заболею хотя бы энцефалитом. Оставались еще барелиоз, эрлихиоз и клещевой тиф. Заболевания не менее грозные, хотя и менее распространенные, но я решила последовать совету Вахидова и просто об этом не думать. Следовало решить, как вернуться в Таёжный. Рейсовый автобус отправлялся с автовокзала трижды в день, рано утром, днем и вечером. Машина, ежедневно доставляющая анализы из стационара в больничную лабораторию, к этому времени наверняка уже уехала. Я не могла себе позволить и ждать трехчасовой автобус. Один из больных инфекционного букса находился в тяжелом состоянии, да и работу на отделении никто не отменял. Оставалось одно: дождаться, когда Фаина Кузменишна освободится, и вернуться в стационар вместе с ней. Дорога до здравотдела заняла около 10 минут. Знакомая «Волга» стояла на парковке перед входом. Водитель курил через опущенное стекло. «Садитесь в салон, Зоя Евгеньевна», — предложил он, выбросив окурок. В этот момент из здравотдела вышла Фаина Кузьминишна и быстрым шагом направилась к машине. Она выглядела не столько расстроенной, сколько разъяренной. Другого слова я подобрать не могла. Она не сразу меня заметила, а когда заметила, замедлила шаг и постаралась придать лицу спокойное выражение. Однако неприятное предчувствие, охватившее меня в ту минуту, когда я ее увидела, переросло в уверенность, что случилось что-то очень плохое. Мы заговорили одновременно. «Что, Фаина Кузьминишна, вам вели глобулин? да «Да-да, все в порядке». «Так что вам сказал начальник здравоотдела? Пройдемся немного». Главврач подхватила меня под руку и увлекла колеей широким полукругом огибавший корпус. Шаг у нее был размашистый, и я едва за ней поспевала. Когда мы оказались за елью, скрывавшей нас от тех, кто находился на парковке и на крыльце здания, Фаина Кузьминишна остановилась, отпустила мою руку и мрачно сказала. «Ничего не вышло». «Как?» — упавшим голосом спросила я. «Совсем ничего. Давайте присядем. Мы сели на мокрую от дождя скамейку. Вначале все шло хорошо. Я рассказала Николаю Харитоновичу об идее ликбеза. Он заинтересовался и позвал своего заместителя, товарища Подгурского, чтобы обсудить идею с ним. Я была наслышана о Подгурском». Это был желчный, неприятный человек со вздорным характером и пренебрежительным отношением к нижестоящим. Его путь хирурга, едва начавшись, закончился смертью пациента из-за допущенной грубой ошибки. Ходили слухи, что Подгурский избежал тюрьмы лишь благодаря вмешательству влиятельного московского родственника, по протекции которого он оказался в Богучанском здравоотделе на скромной должности однако за несколько лет сумел подняться до заместителя начальника. Я передала товарищу Головко план Лигбеза и методичку и рассказала, как важно ее растиражировать, поскольку она очень поможет легбез бригадам которые будут ездить по району и подкреплять лекции практическим материалом, раздавая его всем желающим. Головко сказал, что ознакомится с планом и с методичкой позже, когда у него будет время. Тот вмешался Подгурский и высказал критические замечания. Я начала приводить аргументы, но меня прервали и попросили перейти к следующему пункту. То есть к потребности в и инфекционисте Да. Но разговор вышел коротким. Вам отказали? Фаина Кузьминишна кивнула. Она сидела в полоборота, отвернув лицо, но я видела, что она едва сдерживает слезы. В моей душе поднималась буря, но я сохраняла внешнее спокойствие. Подгурский сказал, что штат стационара раздут до безобразия, что многие поселки Красноярского края довольствуются фельдшерскими пунктами и не качают права, что от нас до богучан меньше часа езды и так далее. Когда я рассказала про энцефалит, меня едва не высмеяли с нашими четырьмя случаями. Съездили бы вы в Абанский район? — сказал Илья Давыдович. — Вот где настоящая эпидемия, а вы и своими силами управитесь. Николай Харитонович добавил, что пять лет назад стационар справился со вспышками менингита самостоятельно, и он не видит причин, почему на этот раз должно быть по-другому. — А глобулины? — Когда партия сыворотки поступит на склад, мы получим ее в установленном порядке. На вопрос, когда это случится, Головко не дал прямого ответа. А Подгурский сказал, что мне должно быть стыдно ходить с протянутой рукой, что я должна ждать, как ждут остальные. Так и сказал, с протянутой рукой? Да. И добавил, что мне пора на пенсию. После моего юбилея 10 ноября вопрос будет рассмотрен трудовой комиссией. Велика вероятность, что из Красноярска пришлют более молодого и перспективного главврача. Николай Харитонович попытался подсластить пилюлю и сказал, что моих заслуг никто не умоляет, что я могу остаться на менее ответственной должности, не требующей физического и морального напряжения, которые в моем возрасте вредны. Потом у него зазвонил телефон, и со мной попрощались. Я вскочила, словно подброшенная пружиной, и кинулась к зданию отдела. «Вы куда?» — крикнула главврач мне вслед. Я скоро! Пожалуйста, не уезжайте без меня! Распахнув тяжелую дубовую дверь, я влетела в вестибюль, поднялась по усланной ковровой дорожкой лестницы, на секунду остановилась, принимая решение. Направо или налево по коридору, выбрала направо и не ошиблась. Почти сразу выхватив взглядом табличку, начальник здрав отдела. За дверью оказалась приемная. Вдоль стен стояли стулья, занятые посетителями. За столом, стоящим в простенке между окнами, сидела дородная дама с пышно взбитыми крашенными волосами. Она печатала на машинке, но при моем появлении шумом вернула каретку на место и без особой любезности спросила. «Что вы хотите?» «Мне нужно видеть товарища Головко. Он у себя?» «У себя, но занят, и принимает только по предварительной записи. Мне нужно видеть его по очень важному вопросу». «Здесь всем нужно его видеть», — сердито заметил представительный мужчина с кожаным портфелем на коленях. Я к нему очередь, если вы гражданка не заметили». В этот момент дверь кабинета открылась, выпуская посетителя. Не обращая внимания на возмущенные крики секретарши, я ворвалась в кабинет, захлопнула дверь и повисла на ручки, которые отчаянно дергали с той стороны. Впоследствии я не раз вспоминала эту минуту и пыталась представить, как разворачивались бы дальнейшие события, если бы я не сделала то, что сделала. Преодолевая расстояние от стола секретаря до двери с табличкой «Н.Х. Головко», я вряд ли отдавала себе отчет в своих действиях, а тем более о последствиях этих действий. Я кинула кабинет быстрым взглядом, определяя дислокацию. У дальней стены под портретом Ленина стоял массивный лакированный стол, за которым сидел полный лысеющий мужчина лет 60, при моем появлении удивленно поднявшийся. Второй мужчина, сидевший за боковым столом и небрежно листавший брошюрованной страницы, в которых я мгновенно признала свою методичку, уставился на меня рыбьими на выкати глазами и скорчил брюзгливую мину, придавшую его некрасивому лицу еще более отталкивающее выражение. «Что происходит?» — сердито спросил Головко. «Оставьте дверь, что вы ее держите?» Я отпустила ручку, и дверь тут же распахнулась, явив секретаршу с колыхающимся от возмущения внушительным бюстом, стеснутым ласканными пиджака, который был ей явно мал. «Простите, Николай Харитонович, без очереди прорвалась, безобразие какое!» Женщина, выйдите немедленно. Я сейчас милицию вызову. Идите, Раиса Андреевна, я разберусь, сказал начальник здраво отдела. Женщина вышла, продолжая возмущаться, и захлопнула дверь. Представьтесь, будьте любезным, неприязненно произнес Николай Харитонович. Доктор Завьялова из Таежнского стационара. Доктор? Сомневаюсь. Представители этой профессии не врываются в кабинеты, словно дикари, а ведут себя согласно правилам приличия, если, конечно, вы с ними знакомы. Прошу прощения, товарищ Головко, за свое поведение. Если бы не обстоятельства. Что вам нужно? Сердито перебил он. Десять минут назад у вас была товарищ Тобольская, главврач Тайо...» Я в курсе, какое учреждение она возглавляет. Дальше. Вы не должны так с ней обращаться. Фаина Кузьминишна заслуживает уважения, и... Мужчина до этого момента, молча листавший методичку, захлопнул ее и воскликнул. «А это занятно. Деревенская выскочка будет учить нас, что мы должны, чего не должны». «А вы, по всей видимости, товарищ Подгурский», — повернулась я к нему. «Тот самый, кто считает, что метучреждение, обслуживающее пятитысячный поселок, не нуждается в профильных специалистах и кто сравнивает главврача с нищенкой». «Почему с нищенкой?» — удивился Николай Харитонович. «Потому что она, по выражению вашего заместителя, ходит с протянутой рукой». Подгурский, Багрова покраснев, начал подниматься, глядя на меня с такой ненавистью, словно я была его злейшим врагом. Он хотел заговорить, но начальник здравотдела его опередил. «Откуда вам известны такие подробности? Давайте-ка угадаю. Вы приехали с товарищем Тобольской, и она, не успев отсюда выйти, передала вам содержание нашей приватной беседы». Поняв, что невольно подставила Фаину Кузьминишну, я покраснела. Не от стыда, а от досады на собственную глупость, но не сдала позиции, а пошла в наступление. «Разве вас только это волнует, товарищ Головко? Разве вы, как начальник районного здравотдела, не должны беспокоиться прежде всего о том, что происходит на веренной вам территории? веренной не кем-нибудь, а партией и народом?» Для убедительности я указала рукой на портрет Ленина. «Разве Фаина Кузьминишна не сообщила вам, что в Таежном начинается эпидемия энцефалита? В Абанской ЦРБ есть лаборатория, инфекционисты, и целое неврологическое отделение. А в нашем стационаре ничего этого нет. Есть только один невропатолог, который тоже может заболеть, потому что его укусил клещ. А профилактический укол сделать нечем. Ведь глобулины кончились, а вы отказываетесь их выдавать. Подождите. Успокойтесь. Присядьте. Спасибо, я постою. Присядьте, — с нажимом повторил Головко. Как вас зовут, вы сказали? Завьялова Зоя Евгеньевна. «Сердито ответила я, усаживаясь напротив Подгурского, но демонстративно на него не глядя». «Давайте по порядку, Зоя Евгеньевна. Во-первых, я не отказываюсь выдавать глобулины. Их на складе просто нет. Но как только появятся...» «Что вы с ней объясняетесь, Николай Харитонович?» взорвался Подгурский. «Гнать ее в шею и вся недолга. Кто она вообще такая?» «Ворвалась, понимаете ли, в кабинет, нахамила, а вы ей, пожалуйста, садитесь!» Я ощущала на себе яростный взгляд Подгурского, но продолжала упорно его игнорировать. Во мне тоже клокотала ярость, но в отличие от Подгурского я не могла себе позволить употреблять те же выражения, что и он. Я и так уже наговорила достаточно, но поскольку все худшее уже случилось, была полна решимости довести начатое до конца, и высказать все, что наболело. Головко никак не отреагировал на монолог своего заместителя и обманчиво спокойно продолжил. «Во-вторых, что касаемо...» «Извините, товарищ Головко, но мы не закончили с «во-первых».» Вежливо, но твердо перебила я. «Скажите, когда глобулины будут распределены по больницам?» «А вам до этого какое дело? Вас ведь не кусал клещ?» «Кусал. Но дело прежде всего в том, что мне больных лечить нечем. Один уже скончался. «Товарищ Завьялов, вы кто вообще такая?» Нахмурившись, спросил Головко. «Врач. Я уже говорила». «Какой именно?» «Невропатолог». «Ах, вот как!» Произнес он таким тоном, словно ему все стало ясно. «Значит, это вас прислали вместо доктора Дегтярева. «Должен был приехать интерн из Ленинграда, а приехали вы». «Это к делу не относится». «Еще как относится. Не успели приехать, и уже наводите свои порядки. Берете не авторитетом, а нахрапом. Пытаетесь самоутвердиться на новом месте, не считаясь субординацией». Головку подался вперед, не сводя с меня неприязненного взгляда. «Так вот, товарищ Завьялова». «Я и без вас знаю, что происходит на веренной мне территории, потому что, в отличие от вас, занимаю свою должность не два месяца, а шестнадцать лет. Я в богучанах родился и врачебному делу учился не в аудитории с видом на него, а на передовой». Он помолчал, сердито хмурись и пожевывая нижнюю губу. «Про ваши четыре случая мне, разумеется, известно». Это достаточно много, чтобы не быть случайностью, но недостаточно, чтобы бить тревогу. И вот еще что. Тот факт, что в вашем стационаре кончились глобулины, говорит о том, что товарищ Тобольская вовремя не позаботилась о пополнении запасов, а не о том, что отдел как вы, вероятно, думаете, задался целью уморить население Таежного своим скопидомством». Подгурский все это время согласно кивавшей, фыркнул и извительно сказал. «Товарищ Завьялова об этом беспокоится, потому что ее саму клящу укусил. Как говорится, своя рубашка ближе к телу». «Неправда», — я вспыхнула от негодования. «Я беспокоюсь, потому что пациент умер, а другой в тяжелом состоянии, и в любой момент могут поступить новые больные, а лечить их будет нечем. А если я заболею, то еще и некому». «Ну, тут вы ошибаетесь», — сухо возразил Головко. При необходимости мы временно откомандируем в стационар невропатолога из Богучанской больницы. Может, стоит сделать это уже сейчас, чтобы я не разрывалась между амбулаторным приемом, консультациями на отделении и инфекционным боксом? «Вот я же говорю!» — злорадно произнес Подгорский, «Только о себе беспокоиться». «О себе в том числе? И это нормально. Будь вы на моем месте, товарищ Подгорский. Вы бы тоже беспокоились, зная о ситуации в Абане. Понимая, что времени мало и что меня вот-вот попросят на выход, я перешла к главному. Николай Харитонович, почему вы не даете согласия на открытие лаборатории при стационаре? Помещение у нас есть, средства нужны не такие большие. Да, потребуются лаборантки, но их зарплата окупится тем, что не придется ежедневно гонять в Багучаны машину с анализами, при том, что у нас всего две скорых, и бывает так, что нужно ехать на срочный вызов, а машина еще не вернулась. И напрасно, кстати, вы считаете, что наш штат раздут. Наоборот, он недоукомплектован. Вы обещали пульмонолога и не дали. С инфекционистом та же история. У нас ни гастроэнтеролога нет, ни онколога, ни стоматолога. При медпункте леспромхоза, правда, есть зубной кабинет, но оборудование там такое древнее, что... «Извольте, в конце концов, знать меру». Начальник здрав отдела хлопнул ладонью по столу. «Вот уж точно по пословице. Даже палец откусит руку. Надо было послушать товарища Подгурского и сразу выставить вас за дверь». «Вы можете и сейчас это сделать, Николай Харитонович. Это, наверное, проще всего. Уж точно проще, чем ответить, почему вы в последний момент отменили ставку инфекциониста хотя для него уже была подготовлена комната в общежитии. Головко побагровел и гаркнул. «Потому что инфекциониста мы не нашли. Никто не торопится переезжать в глушь. От интерна я сам отказался, иначе он наломал бы дров. Уж лучше совсем без врача, чем с желторотым недоучкой, который поставит любой диагноз, кроме правильного». «Вы считаете, так действительно лучше?» Вряд ли с вами согласятся наши больные, вынужденные ездить в Багучаны с симптомами неясной теологии, в том числе с заразными. Нет, Николай Харитонович, они предпочтут пусть неопытного, но узкопрофильного специалиста, обычному терапевту, который много лет назад, будучи студентом мединститута, прослушал курс лекций по пропедевтике инфекционных болезней. «Пропедевтика» от греческого «предварительно обучаю». «Введение в науку» — предварительный курс, изложенный в сжатой доступной форме. И это касается не только этих заболеваний, но и всех остальных, по которым в нашем стационаре отсутствуют специалисты. В кабинете повисла гнетущая тишина. Даже Подгурский не решался вставить свои пять копеек, потому что на начальника здравотдела было страшно смотреть. Сжавшись, Я ожидала неминуемого взрыва и была готова к тому, что за этим взрывом последует. К счастью, в этот момент дверь открылась, и вошла Раиса Андреевна. «Прошу прощения, Николай Харитонович, там полная приемная народу. Пусть ждут!» — рявкнул Головко. Секретарша вспыхнула и поспешно вышла. Начальник здравотдела все же смог подавить гнев, для чего ему, вероятно, потребовалась изрядная сила воли. Выдержав паузу, он заговорил почти спокойным тоном, и только подрагивающие губы выдавали его истинное состояние. «Ну, хорошо. Насчет инфекциониста мы выяснили. Вернемся к вопросу о лаборатории. Вы считаете, что с этим так просто, что дело лишь в сотрудниках?» А оборудование? А реагенты? А специальные холодильники? Об этом вы подумали? А о чем вы думали, товарищ Головко, когда давали разрешение на проведение в стационаре ургентных операций? Как только наши хирург и анестезиолог не изворачиваются, чтобы пациент, лежащий на операционном столе, не пострадал из-за того, что его кровь невозможно телепортировать в лабораторию ЦРБ и через секунду получить ответ. Простите, но это называется «удобно устроиться». Лабораторию не даете открыть, выкручиваетесь, мол, как хотите. Но при этом отдел не получает повышенный процент смертности от недовезенных вовремя в богучаны тяжелых пациентов, потому что мы именно «выкручиваемся», по-другому не назовешь, и надеяться нам не на кого. Вот вы обещаете, что пришлете невропатолога, если я заболею. Но как верить вашим словам, если пять лет назад, когда в Таёжном вспыхнула эпидемия менингита, из Богучан так никто и не приехал? Да, Фаина Кузьминишна справилась, но чего ей это стоило? И несколько пациентов умерло. Жизнь человека бесценна, а вы измеряете ее стоимостью пробирок и скромным окладом лаборантки. Подгорский смотрел на меня, открыв от изумления рот. Головко с таким ожесточением гнул в пальцах карандаш, что в конце концов тот треснул пополам. Я понимала, что перешла черту, но не могла остановиться. Пусть моя речь закончится увольнением, если после этого хоть что-нибудь изменится, оно того стоит. Да и за Фаину Кузминишну было обидно. «Какие у вас еще...» «Претензии к моей работе, товарищ Завьялова!» Язвительно поинтересовался Головко, выбросив обломки карандаша в мусорную корзину. «Может, есть просьбы, пожелания, замечания? Говорите, не стесняйтесь!» «Медлик без для населения», — быстро сказала я. «Фаина Кузьминична привезла вам вот эту методичку, но вы ей сразу отказали». «Я не отказывал. «Я сказал, что ознакомлюсь с методичкой, когда у меня будет время». «Значит, ваш заместитель отказал». Илья Давыдович, пролистав методичку, видимо, не нашел в ней ничего интересного. «Да, не нашел», — грубо ответил Подгурский. «Это чушь собачья. Проходили уже много раз. гид агитбригады. Только время и деньги тратятся, а толку никакого». «Может, потому что не было четкого плана действий?» — предположила я. Если хотя бы один пункт хромает, вся задумка разваливается. А в нашем плане все предусмотрено, подробно расписано, нет никаких неясностей и... Постойте, перебил Головко. А не вы ли его написали? Я вспыхнула. Теперь они решат, что я защищаю план ликбеза только потому, что являюсь его автором. У меня не было никаких доказательств, чтобы убедить их в обратном. то то я думаю, фамилия знакомая». Головко вынул из ящика скоросшиватель. «Ну, точно. План по медицинскому легбезу в поселке Таёжный. Автор Завьялова». Он покачал головой, то ли возмущаясь, то ли восхищаясь. «А вы далеко пойдете, Зоя Евгеньевна». Я вспомнила, как то же самое заявил Мартынюк и стиснула зубы, удерживая готовый сорваться с языка, возмущенный ответ. Я хотела сказать, что не преследую корыстных целей, что мною движет желание не самоутвердиться или занять чьё-то место, а исправить недоработки, не позволяющие стационару развиваться, а населению получать более квалифицированную медпомощь. Уезжая из Ленинграда, Я думать не думала, что обладаю организационными навыками, но столкнувшись с тем, что на периферии многие вещи делаются по старинке, без применения современных знаний, поняла, что вполне могу изменить ситуацию к лучшему, разумеется, при отсутствии препятствий. И теперь именно это, чинимое руководством препятствия, раздражало меня больше всего». Меня не воспринимали всерьез лишь потому, что я молодой специалист, а оно — руководство, старше и мудрее. «Так вы считаете, ваш план заслуживает внимания?» — спросил Головко, выдернув меня из пучины метущихся мыслей. «Да, считаю. Ликбез необходим. Он не будет стоить вам больших денег, кроме тиражирования методички. Мы готовы работать на общественных началах. Убедили. Ознакомлюсь с тем и с другим. Николай Харитонович. Возмущенно вскинулся Подгурский. Илья Давыдович, давайте сделаем так. Я читаю план, вы методичку. Потом меняемся. А когда прочтем то и другое, обсудим. Согласны? Подгурский что-то пробурчал, что, по-видимому, означало вынужденное согласие. Спасибо, товарищ Головко. Воскликнула я. Не очень-то воодушевляйтесь. Я пообещала знакомиться, не более того. Понимаю, но это уже немало. Поверьте, я очень ответственно подошла к вопросу и... Не сомневаюсь, вы вообще кажетесь человеком весьма целеустремленным. Я не поняла, скрывалась ли в этих словах насмешка, или начальник здравоотдела действительно сделал для себя такой вывод, Но решила не заострять на этом внимание, потому что хотела прояснить не менее важный вопрос. Есть еще кое-что, о чем как? перебил головко, удивленно взметнув брови. Еще меня дела ждут. Подгурский вскочил и направился к выходу. Подождите, Илья Давыдович, мы еще хотели обсудить ситуацию с фельдшерским пунктом в деревне Бедоба. «Вы потом меня позовете, когда закончите с товарищем Завьяловой». Подгорский, не попрощавшись, вышел, чему я малодушно обрадовалась. Его присутствие не просто напрягало, а буквально лишало возможности связно излагать мысли. «Простите, Николай Харитонович, я столько времени у вас отнимаю». «Да, отнимаете», — резко ответил Головко, очевидно задетый поведением своего заместителя. В приемной полно народу, но вы с такой скоростью ворвались в кабинет, что, вероятно, просто этого не заметили. Я начала подниматься, но Головко неожиданно добавил. Так и быть, спрашивайте, только покороче. Правда, что вы хотите отправить Фаину Кузьминишну на пенсию? Она и это вам рассказала. Не сердитесь на нее, пожалуйста. Фаина Кузьминишна была очень расстроена. Я настояла, чтобы она рассказала, ей нужно было с кем-то поделиться. А, кстати, как вы вообще здесь оказались? Зачем с ней поехали? Чтобы сделать в больнице профилактический укол. Да, точно, вас же укусил клещ. Не понимаю только, из-за чего такая паника. Вы, как врач, должны понимать, что риск заболеть энцефалитом минимален. Простите, Николай Харитонович, но именно как врач не соглашусь. Тайга больше не обрабатывается дустом, о чем вы, конечно, знаете. Из-за этого популяция клещей резко увеличилась. Все четверо пациентов нашего инфекционного бокса за две недели до появления первых симптомов удалили у себя клещей. Думаю, с заболевшими жителями Абанского района такая же история. Но мы отвлеклись, извините. «Нет, чего же», — задумчиво сказал Головко. «Об этом стоит поразмыслить. Он что-то записал в блокноте. «Так вам ввели сыворотку?» «Да». «Хорошо. О чем мы говорили перед этим?» «О том, что вы хотите отправить Фаину Кузьминишну на пенсию». «Но, строго говоря, она уже давно на пенсии, просто продолжает работать». «Она и должна продолжать работать. Конечно, Фаина Кузьминишна устает, все-таки возраст берет свое. Но ей рано уходить на покой». Она еще многое может сделать для стационара». «Никто не оспаривает заслуг Тобольской, но, как вы правильно сказали, возраст берет свое. Мы должны подумать о ее здоровье. Переведем ее на более спокойную должность, а главврачом поставим молодого, энергичного». «Не делайте этого!» — воскликнула я. «Для Фаины на стационар — смысл ее жизни. Она не одно поколение врачей вырастила». Ей пишут письма со всех уголков Советского Союза. Она и меня уже многому научила, хотя я приехала совсем недавно. Там еще сестра-хозяйка работает, совсем пожилой человек. А Вот ей уж точно на пенсию пора. Но Табольская категорически возражает. А ведь это, если хотите, неуважение к почтенной старости. Что же эта сестра-хозяйка до самой смерти будет работать? Насчёт Глафира Петровны ничего не могу сказать. Тут действительно решать файник Кузьминишне. Но что касается ее самой... В этот момент вошла секретарша и сухо сказала. «Николай Харитонович, приехал товарищ Антонов из областного здравоохранения. Я проводила его в зал заседаний, как вы просили». «Спасибо, Раиса Андреевна». Головко поднялся. «Товарищ Завьялова, я подумаю над всем, что вы сказали. С планом без ознакомлюсь. Всего хорошего». Он направился к выходу, и я последовала за ним. Это спасло меня от гнева посетителей, все это время ожидавших в приемной. Попрощавшись с товарищем Головко в коридоре, я направилась к лестнице, но он неожиданно окликнул меня. «Зоя Евгеньевна, а вы молодец. Обычно с теми, кто вот так врывается в мой кабинет, я не церемонюсь. Жаль, что нам пришлось прервать разговор из-за совещания». Приезжайте как-нибудь в рабочем порядке, только не забудьте предварительно записаться у Раисы Андреевны.